Глава первая. По мнению моего отца, мужчина должен знать, за что он готов умереть. Если не знаешь, то чего ты стоишь? Грош тебе цена. Ты вообще не мужик. Мне тогда было тринадцать, а он на три четверти уговорил бутылку скотча Гордонс, и все-таки поболтали мы славно. Насколько я помню, он готов был отдать жизнь А за Ирландию, Б. За свою десять лет, как представившуюся мать. И В. За то, чтобы проучить эту суку Мэгги Тэтчер. Как бы там ни было, с того дня я мог одним духом сказать, за что готов умереть. Поначалу было просто. За свою семью, девушку, дом. Потом все до поры усложнилось. В последнее время моя жизнь устаканилась, и мне это нравится. Пожалуй, я даже вправе этим гордиться. Я готов умереть в произвольном порядке за свой город, свою работу и своего ребенка. Ребенок пока ведет себя неплохо. Город Дублин. Работаю я в отделе операций под прикрытием. И что из этого меня погубит, может показаться очевидным. Однако работа давно не подкидывала мне ничего страшнее сраной писанины. Страна у нас маленькая, а значит, короткая карьера агента. Две, отсел четыре операции, и риск, что тебя раскроют, слишком возрастает. Свои девять жизней я давным-давно потратил. Нынче я ушел со сцены и операциями только руковожу. В прикрытиях, как в полевой работе, так и за кадром, главная опасность в том, что, живя в созданной иллюзии слишком долго, начинаешь думать, будто у тебя все под контролем. Легко вообразить себя таким гипнотизером, мастером миражей, ловкачом, который владеет тайнами ремесла и умеет отличить реальность от морока. На деле же ты обыкновенный простак с отвисшей челюстью. Как ни крути, мир всегда тебя обыграет. Он хитрее, быстрее и куда более жесток. Остается только держать лицо, знать свои слабости и постоянно ждать удара из-под Второй раз жизнь нанесла мне такой удар в пятницу в начале декабря. Днем я латал очередной мираж. Один из моих парней, не видать ему в рождественском чулке подарков от дяди Фрэнка, влип в историю и в силу мудреных причин должен был предъявить паре барыг какую-нибудь пожилую даму в качестве своей бабули. А вечером поехал к бывшей жене в Далке, чтобы забрать ребенка на выходные. Оливии и Холли живут в наманикюренном пригороде в изысканном до помрачения таунхаусе. Дом нам с Оливией подарил на свадьбу ее отец. Когда мы туда вселились, на доме вместо номера красовалось название. От названия я быстро избавился, однако уже тогда надо было сообразить, что брак наш долго не протянет. Узнай мои родители, что я женюсь, ма влезла бы по уши в долги, купила бы нам мягкую мебель в цветочек и настрого запретила снимать пластиковые чехлы с подушек. — Оливия! — Заняла оборону аккурат посреди дверного проема, на случай, если я вздумаю войти. — Холли почти собралась, — сказала она. Ложа руку на сердце, с гордостью и сожалением говорю. — Оливия с ног сшибательная красотка. Высокая, с узким точенным лицом, копной мягких пепельных волос и сдержанными формами, которые, стоит их разглядеть, застят весь белый свет. В тот вечер она надела дорогое черное платье, тонкие колготки и бабушкино-бриллиантовое колье, приберегаемое для особых случаев. Сам папа Римский утер бы взмокший лоб или По части благовоспитанности до да понтификам недалеко. Я восхищенно присвистнул: важное свидание! Мы идем на ужин. Мы? Хм! Значит, опять с дерьми? Оливия слишком умна ее так просто из себя не вывести. Его зовут Дермот, и да, с ним. — А ведь он четвертую неделю тебя выгуливает, верно? — впечатлился я. — Скажи-ка, уж не готовится ли нынче главный вечер? Оливия повернулась к лестнице. — Холли, твой отец приехал. Лучив момент, я протиснулся мимо нее в прихожую, и на меня повеяла Шанель номер пять. Этими духами она пользовалась, сколько я ее знаю. «Папочка!» — донеслось сверху. «Иду, иду, иду! Я только...» И Холли что-то увлеченно залопотал, немало не заботясь, слышно ее или нет. «Э, «Не спеши, солнышко!» — крикнул я по пути в кухню. Оливия следовала за мной. «Дермат с минуты на минуту будет здесь». Я не понял, угрожает она или оправдывается. «Не нравится мне может, этого парня. У него нет подбородка. Никогда не доверял мужикам без подбородка». Я распахнул дверцу холодильника и заглянул внутрь. Что ж, к счастью, твой вкус на мужчин никого тут не волнует. Если у вас все серьезно, он будет постоянно отираться рядом с Холли. Напомни, его фамилия? Однажды, когда дело у нас уже шло к разводу, Оливия шарахнула дверцы холодильника мне по голове. Видно было, что сейчас ее так и тянуло повторить. Я продолжал стоять, нагнувшись, чтобы ей было сподручней, но она сдержалась. Зачем тебе? Пробью его по базе. Я достал пакет апельсинового сока и взболтал. Что это за хрень? Когда ты перестала покупать нормальные продукты? Оливия поджала чуть подкрашенные губы. Фрэнк, не смей пробивать дермата ни по какой базе. У меня нет выбора, бодро сказал я. Надо ведь убедиться, что он не педофил. Господи, Фрэнк, он не. Может и нет, признал я. Вероятно, нет. Ну, лив. «Наверняка-то ты не знаешь. Лучше проверить, чем потом жалеть». Я открыл сок и сделал большой глоток. «Холли!» — повысила голос Оливия. «Поторопись! Я не могу найти лошадку!» Сверху послышался топот. «Они вечно подкатывают к матерям-одиночкам с милыми детишками», — сказал я. «И удивительно то, что у большинства из них нет подбородка». «Никогда не замечала?» «Нет, Фрэнк, не замечала». «Я не хочу, чтобы ты пользовался служебным положением, чтобы запугивать...» «Присмотрись, когда по телеку очередного педа покажут. Всегда белый фургон и никакого подбородка. Гарантирую». «Что за тачку водит дерьми?» «Холли!» Я отхлебнул еще сока, вытер горлышко рукавом и сунул пакет обратно в холодильник. «На вкус, как кошачья моча. Если я алименты увеличу, сможешь на приличный сок раскошельца. Вот тебе это по карману, — Снежным холодком сказала Оливия и глянула на часы. — Если утроешь, может, и хватит на пакет в неделю. Если долго дергать кошку за хвост, она выпустит коготки. Нас спасла Пули, выскочившая из своей комнаты Холли. — Папа, папа, папа! — что было мочево вопила она. Я подошел к подножию лестницы как раз вовремя. Холли, вертящейся петардой, скатилась в мои объятия в облаке спутанных золотистых волос и розовых искр. Обвела меня ногами и стукнула по спине школьным рюкзаком и видавшие лучшие деньки пушистой пони по имени Клара. «Здорово, мормозетка!» — сказал я, чмокнув дочь в макушку. Холли была легкой, как фея. «Как неделя прошла?» «Дел по горло, и я тебе не мормозетка». — сурово сказала она, держась со мной нос к носу. — А что такое мормозетка? Холли девять лет. Она тоненькая, ранимая и как две капли воды похожа на родню с материнской стороны. Мы-то, мэки крепкие, толстокожие, с жесткими волосами, рождены для тяжелого труда в дублинском климате. Только глаза у нее не как у матери. Когда я впервые ее увидел... Она уставилась на меня моими собственными глазами. Два огромных синих озера, поразивших меня почище электрошокером. До сих пор от них у меня сердце начинает заходиться. Пускай Ливия соскребла с себя мою фамилию, как устаревший адресный ярлык, забивает холодильник соком, от которого меня воротит, и приглашает педофила дерьми на мою половину кровати. Но от этих глаз ей никуда не деться. «Это волшебная фея-обезьянка, которая живет в зачарованном лесу», — сказал я. Холли бросила на меня взгляд, в котором читалось одновременно «Ух ты!» и «Ври больше!» «И чем же ты так занята?» Дочка соскользнула с меня и со стуком приземлилась на пол. «Мы с Хлоей и Сарой заводим собственную группу. Я нарисовал тебе картинку в школе, потому что мы придумали танец. И можно мне белые сапожки?» «И Сара написала песню. А еще...» Какой-то миг мы с Оливией чуть не улыбнулись друг другу поверх ее головы, но Оливия вовремя опомнилась и снова посмотрела на часы. На подъездной дорожке мы столкнулись с моим приятелем Дерми, образцово-законопослушным парнем, который ни разу даже не припарковал свою Ауди на двойной сплошной. Это я знаю наверняка, потому что пробил его номера, еще когда он впервые ужинал с Оливией. И вовсе не виноват, что выглядит так, будто вот-вот рогнет. «Добрый вечер!» Он кивнул судорожно, как если бы его поджаривали на электрическом стуле. «Привет, Холли!» «Как ты его называешь?» — спросил я Холли, пристегнув ее в детском кресле. Тем временем прекрасная, как Грейс Келли Оливия, целовала дерьми в щеку на пороге. Холли пригладила гриву Клары и дернула плечами. «Мама хочет, чтобы я звала его дядя Дермат. А ты что?» «Вслух никак не называю. А про себя зову...» Смирожей. Она глянула в зеркало заднего вида, проверяя, не попадет ли ей за это прозвище, и приготовилась строптиво выпить подбородок. Прекрасно. Да ты вся в меня, рассмеялся я и, не сняв машину с ручника, с ревом развернулся. Оливия и осьмирожа так и подскочили. С тех пор, как Оливия образумилась и вышибла меня из особняка, я живу в огромном многоквартирном доме на набережной который был построен в 90-е, судя по всему, никем иным, как Дэвидом Линчем. Ковры здесь такие пушистые, что напрочь заглушают шаги. Зато как вокруг гудят пять сотен мозгов, слышно даже в четыре утра. Это мечтают, надеются, тревожатся, планируют и думают жильцы. Я вырос в захудалом многоквартирнике. И, казалось, могу привыкнуть даже к жизни на птицефабрике, но тут другое. Всех этих людей я не знаю, даже не вижу никогда. Понятия не имею, как и когда они приходят и уходят. О чем знать, может, они вообще дом не покидают. Забаррикадировались в своих квартирах и ворочают мозгами. Даже во сне я краем муха прислушиваюсь к этому гудению, готовую выпрыгнуть из постели и защитить свою территорию. Мой личный уголок Твин Пикса обставлен в стиле шик-разведенца. Я живу здесь уже четыре года, а квартира по-прежнему выглядит так, будто фургон для перевозки мебели еще не прикатил. Исключение составляет разве что комната Холли, загроможденная пастельных оттенков пушистыми штуковинами, какие только известны человечеству. В день, когда мы с дочерью отправились выбирать мебель, я, наконец, вырвал у Оливии одни выходные в месяц и готов был скупить для Холли все три этажа торгового центра я от почти уверился, что никогда больше ее не увижу. — Чем завтра займемся? — осведомилась дочка, волоча Клару за ногу по устланному ковром коридору. Еще недавно она бы визжала, как резанная, при одной мысли, что лошадка коснется пола. Моргнуть не успеешь, как все меняется. — Помнишь, я тебе воздушного змея подарил? Если сегодня доделаешь всю домашку, а завтра не будет дождя, пойдем в Феникс-парк, и я научу тебя его запускать. А Саре можно пойти? После ужина позвоним ее маме. Родители дочкиных подружек во мне души не чают. Апогеи родительской сознательности отправить чада в парк под надзором детектива. Закажем на ужин пиццу. А как же, сказал я. Образ жизни Оливии запрещает любые пищевые добавки. Исключительно органический, богатый клетчаткой провиант — Если я не послужу противовесом, дочь вырастет вдвое здоровее всех своих подруг и будет чувствовать себя белой вороной. — Почему бы и нет, — добавил я, — отпер дверь и получил первый намек на то, что пицца нам с Холли сегодня не видать. Огонек автоответчика мигал как бешеный. Пять пропущенных звонков. — По работе мне звонят на мобильник. Оперативники и информаторы на другой мобильник. Приятели в курсе, что рано или поздно встретят меня в пабе, а Оливия, когда общения не избежать, присылает смс Оставалась только семья, то бишь моя младшая сестра Джеки. Последние лет двадцать я разговаривал только с ней. Пять звонков. Неужто при смерти кто-то из родителей? «Держи», — сказал я Холли и протянул ей ноутбук. «Отнеси к себе в комнату и побеси в мессенджерах подруг». Я подойду через пару минут. Холли скептически глянула на меня. Она отлично усвоила, что заходить в интернет без присмотра ей запрещено до 21 года. — Пап, если хочешь сигаретку, — взрослым тоном заявила она, — можешь просто выйти на балкон. Я знаю, что ты куришь. Я положил ладонь Холли на спину и подтолкнул ее в сторону детской. — Да ну, что ты взяла? — В любое другое время мне стало бы не на шутку любопытно. Я никогда не курил при Холли, а Оливия меня бы не заложила. Мы растили Холли вместе, и я ума не приложу, откуда в ее голове берется то, чего мы туда не вкладывали. Знаю и все. С величественным видом сказала Холли, бросив на кровать Клару и рюкзак. Быть девчушке детективом. Курить вредно. Сестра Мария Тереза. Говорит, что от этого внутренности чернеют. Сестра Мария Тереза совершенно права. Умная женщина. Я врубил ноутбук и подключился к интернету. Вот, мне надо позвонить. Только не покупай бриллианты на ebay. Будешь звонить подружке? Спросила Холли. Крошечная, мудрая не по годам, в белом пуховике до середины тощих ножек. Холли изо всех сил старалась не выдать испуг в широко распахнутых глазах. «Нет, — сказал я. — Нет, солнышко, у меня нет подружки. Клянешься? Клянусь. И в ближайшее время никого заводить не собираюсь. Может, сама кого-нибудь мне подберешь через пару лет. Согласна? Хочу, чтобы мама была твоей подружкой. Да, знаю. Сказал я и на секунду положил ладонь на затылок дочери. Волосы у нее были мягкие, как лепестки. Потом закрыл за собой дверь и вернулся в гостиную выяснить, кто умер. Сообщение действительно оставило Джеки, и она тараторила, как скорый поезд. Плохой знак. С хорошими новостями Джеки притормаживает. Никогда не угадаешь, что случилось. Ну же, попробуй угадать. А с плохими выжимает по полной. Сейчас она неслась болидом «Формулы-1». — Господи, Фрэнсис, да возьми ты сволочную трубку! Надо поговорить. Я ж не для смеха звоню. Не пугайся, это не мамочка. Боже упаси, она в порядке. В шоке немножко. Ну, думаю, мы все в шоке. У нее сначала пальпитация была, но она посидела. Кармелла налила ей бренди, и теперь она в порядке. — Да, мам? Слава богу, Кармелла была тут. Она обычно заходит по пятницам после магазинов. Она позвонила мне и Кевину, чтобы мы пришли. Шай сказал тебе не звонить. говорить с какого перепуга? А я говорю, отвали. Ты вправе знать. В общем, если ты дома, может, возьмешь уже трубку и поговорим? Фрэнсис, богом клянусь. Тут сигнал возвестил, что максимальная продолжительность сообщения закончилась. Кармела и Кевин и Шай. Обалдеть. Похоже, к родителям нагрянуло все семейство. Значит, по больше некому. «Папуль!» — позвала из детской холли. «Сколько сигарет ты куришь в день?» Дама из автоответчика велела мне нажать на какие-то кнопки. Я повиновался. «Кто сказал, что я курю?» «Мне надо знать. Двадцать?» «Это для начала». «Наверное». Снова Джеки. «Сволочные автоответчики. Я не закончила. Короче, надо было сразу сказать, это не па. Он, как обычно. Никто не умер, не пострадал». — Ничего такого. Мы все в порядке. Кевин немножко расстроился, но, по-моему, он просто волнуется, как ты отреагируешь. Сам знаешь, он до сих пор тебя ужасно любит. — Фрэнсис, может, это ерунда. Так что не психуй, ладно? — Может, кто-нибудь просто прикалывается. Мы так сперва и подумали. Хотя шутка говенная. Извиняюсь за мой французский. — Пап, как часто ты делаешь упражнения? — Какого хрена? — Я тайный балерун. — Нет, я серьезно. — Как часто? — Недостаточно. — Ясное дело, никто из нас понятия не имеет, что с этим делать. Так что перезвони, как только послушаешь сообщение, ладно? — Пожалуйста, Фрэнсис. Я теперь мобильник из рук не выпущу. — Щелчок, гудок, малышка из автоответчика. — Тут бы мне уже сообразить, в чем дело, хоть в общих чертах. Пап, сколько фруктов и овощей ты ешь? Вагон. Врешь. Немного. При следующих сообщениях, которые Джеки оставляла каждые полчаса, были из той же оперы. Под конец она перешла на ультразвук, так что слышать ее могли только маленькие собачки. Папа! Секунду, милая, я вышел с мобильником на балкон, нависающий над темной рекой, масляно оранжевыми фонарями и гудящими пробками, И перезвонил Джеки. Та ответила с первого гудка. — Фрэнсис? — Иисус Мария Иосиф. — Я чуть с ума не сошла. — Где ты пропадал? Скорость она сбросила миль до восьмидесяти в час. Забирал Холли. — Джеки, что стряслось? — Фоновый шум. Столько лет прошло, а я мигом узнал ехидный тон шая. От звука материнского голоса у меня сжалось горло. — Господи, Фрэнсис, ты бы присел... Налил себе стаканчик бренди и все такое, ладно? Джеки, если ты не скажешь мне, что происходит, клянусь, я приеду и придушу тебя. Ну, погоди, придержи коней. Звук закрывающейся двери. Так, сказала Джеки во внезапной тишине. Короче, помнишь, я давно еще тебе рассказывала, что какой-то тип купил три дома в конце Faithful Place, ну, чтобы в квартиры превратить. Ну... Насчет квартир он передумал. Все же психуют по поводу дикого роста цен на недвижимость. Ну и он решил дома пока не трогать. Посмотреть, что будет дальше. Так вот, он нанял рабочих, чтобы вытащили из домов камины, лепнину и все такое на продажу. Ты знал, что кто-то за такие штуки большие деньги платит? Вот больные. И сегодня они начали с дома на углу. Ну, помнишь, тот заброшенный? Дом 16. Точно они разбирали камины и за одним нашли чемодан театральная пауза наркота пушки наличные джимми хофа джеки так твою и так что там фрэнсис это чемодан рози дейли все наслоения уличного шума исчезли разом отрубились Оранжевое зарево в небе одичало, стало слепящим, прожорливым, стихийным, как лесной пожар. — Нет, — сказал я, — это не ее. — Не знаю, с чего ты взяла, бред сивой кобылы. Ох, Фрэнсис! Голос сестры был полон беспокойства и сочувствия. Будь она рядом, я бы, наверное, в глаз ей засветил. — Чего, Фрэнсис? Вы, Сма, накрутили себя до истерики из-за какой-то ерунды. И теперь хотите, чтобы я вам подыграл? Слушай, я знаю, что ты... Или это какой-то хитрый трюк, чтобы убедить меня приехать, а, Джеки? Задумало великое воссоединение семьи? Предупреждаю, это тебе не кино от Холмарк. Со мной такие штучки не пройдут. Остынь, придурок, Рявкнула Джеки. За кого меня держишь? В чемодане была блузка в фиолетовых огурцах. Кармела ее узнала. Эту блузку я раз сто видел на розе и помнил, каковы пуговицы на ощупь. А, еще бы! Восьмидесятые! Такие носила каждая девчонка в городе. Кармела готова признать Элвиса в каждом прохожем с графтон стрит лишь бы языком почесать. Думал, ты умнее, но, видимо... А в нее было завернуто свидетельство о рождении. На имя Роуз Бернадетт Дейли. Спорить больше было не о чем. Я нащупал сигареты, облокотился на перила и сделал самую долгую затяжку в жизни. Прости, что вызверилась, смягчилась Джеки. Фрэнсис, тут я. Ты в норме? Да. Слушай, Джеки, ее семья знает? Нет. Нора несколько лет назад переехала, если не ошибаюсь, в Бланчерстаун. И мистер и миссис Дейли навещают ее по пятницам, чтобы увидеть внука. Мама говорит, у нее их номер где-то записан, но... Ты в полицию звонила? Нет, только тебе. Кто еще знает? Только строители, два молодых поляка. Они закончили работу и пошли в дом 15 спросить, кому вернуть чемодан. Но там сейчас студенты живут и они отправили поляков к маме с папой. И ма не растрепала всей округи? Точно? Фейтфул Плейс уже не та. В половине домов поселились или студенты, или Яппи. Мы их и по именам не знаем. Калины остались, Ноланы и кое-кто из хирнов. Но ма не хочет ничего им говорить, пока не сообщила Дейли. Это было бы неправильно. Хорошо. «Где чемодан сейчас? В гостиной? Может, зря строители его трогали, но им ведь нужно было продолжать работу. Все нормально. Только не надо его трогать лишний раз. Приеду, как только смогу». Секундное молчание. Фрэнсис, не хочу себя накручивать, но это ведь, боже упаси, не значит, что Рози...» «Мы пока ничего не знаем», — сказал я. Не дергайтесь. Ни с кем не говорите. И ждите меня. Я выключил мобильник и быстро оглянулся на квартиру. Дверь Холли была по-прежнему закрыта. Докурив сигарету в один марафонский затяг, я отшвырнул окурок, закурил новую и позвонил Оливии. Та даже не поздоровалась. Нет, Фрэнк, только не сегодня. Исключено. Лиф, у меня нет выбора. Ты просил проводить с Холли каждые выходные. Умолял. Если ты не хочешь... Хочу, у меня ЧП. У тебя всегда ЧП. Отдел как-нибудь обойдется без тебя пару дней. Фрэнк, что бы ты ни воображал, ты не такой уж незаменимый. Со стороны голос Лиф мог показаться веселым и непринужденным, но она была в ярости. Звон ножей и вилок... Взрывы смеха и что-то похожее на, господи, прости, фонтан. — Это не по работе, — сказал я. — Это семейное. — Ну, разумеется. И никак не связано с тем, что у меня четвертое свидание с Дерматом. — Лив, я многое бы отдал, чтобы подпортить вам с Дерматом четвертое свидание, но никогда не пожертвую временем с Холли. Ты же меня знаешь. Короткая недоверчивая пауза. — Что за семейное ЧП? Пока не знаю. Джеки звонила от родителей в истерике. Ничего толком объяснить не может. Мне срочно надо туда. Снова пауза. Ладно, устало выдохнула Оливия. Мы в Которе. Вези ее сюда. У шеф-повара Котори собственное кулинарное шоу, и его до небес превозносят все воскресные газеты. Спалить бы эту столовку к чертовой бабушке. Спасибо, Оливия. — Серьезно, спасибо. Если смогу, заберу ее попозже или завтра утром. Я тебе позвоню. — Хорошо. Если сможешь, конечно, — сказала Оливия и дала отбой. Я выбросил сигарету и пошел внутрь, чтобы продолжить бесить женщин в своей жизни. Холли, скрестив ноги, сидела на кровати с компьютером на коленях. Вид у нее был обеспокоенный. — Солнышко, — сказал я, — у нас проблема. Она показала на ноутбук. «Пап, смотри!» На экране большими фиолетовыми буквами в окружении уймы мигающих картинок было написано «Вы умрете в 52 года». Точка выглядела порядком расстроенной. Я сел на кровать позади Холли и усадил ее вместе с компьютером к себе на колени. «Это еще что?» «Сара нашла этот тест в интернете, и я прошла его за тебя. И вот результат. Тебе 41». Господи, только не сейчас. Цыпленок, это же интернет. Там чего только не понапишут. Не стоит всему верить, но тут сказано, они все подсчитали. Ливия будет в восторге, если я верну Холли в слезах. Давай кое-что покажу, сказал я, протянул через нее руки, закрыл свой смертный приговор, открыл вордовские документы и напечатал: Ты, космический. «Пришелец! Ты читаешь это на планете Бонга. «Ну, правда это?» Холли хихикнула сквозь слезы. «Конечно, нет. Я поменял цвет текста на фиолетовый и выбрал навороченный шрифт. А сейчас?» Дочь покачала головой. «А если я сделаю так, чтобы компьютер сперва задал тебе кучу вопросов, а потом выдал это?» «Тогда была бы правда?» На секунду мне показалось, что я все уладил, но тут ее узкие плечики снова напряглись. Ты сказал, проблема? Да. Придется нам с тобой немножко скорректировать наши планы. Я возвращаюсь к маме, да? Спросила Холли, обращаясь к ноутбуку. Да, милая, мне ужасно жаль. Я заберу тебя, как только смогу. Ты Опять нужен на работе? Это опять ожгло меня больнее, чем самый хлесткий сарказм Оливии. Нет, — сказал я, склонив голову на бок, чтобы видеть лицо Холли. Работа ни при чем. Пусть катится колбаской, правда? Я заслужил слабую улыбку. Помнишь тетю Джеки? У нее большая проблема. И ей нужно, чтобы я прямо сейчас ее решил. «А мне с тобой нельзя?» И Джеки, и Оливия, бывало, намекали, что Холли неплохо бы познакомиться с родней отца. И я бы скорее помер, чем допустил, чтобы Холли окунула ножки в клокочущий котёл семейного безумия Мэкки. что этот зловещий чемодан не сегодня. Как только я всё утрясу, позовем тетю Джеки куда-нибудь на мороженое, ладно? Для поднятия духа. Ага. — сказала Холли с усталым вздохом, совсем как Оливия. — Будет весело. Она высвободилась из моих объятий и принялась убирать свои вещи назад в рюкзак. В машине Холли всю дорогу беседовала с Кларой, шепча так тихо, что я не разобрал ни слова. На каждом светофоре я поглядывал на нее в зеркало заднего вида и обещал себе, что заглажу вину. Раздобуду номер семьи Дейли, брошу проклятый чемодан у них на пороге и отвезу Холли спать на ранчо Линча. Я уже понимал, что ничего не выйдет. Фейтфул плейс и этот чемодан давным-давно дожидались моего возвращения, и заполучив меня, так скоро не отпустят. В записке не было никакой девичьей патетики. Рози таким никогда не страдала. Знаю. Все это ужасно неожиданно. Пожалуйста, не надо думать, что я врала нарочно. Я все взвесила. Это мой единственный шанс прожить жизнь так, как я хочу. Жаль, если мое решение обидит, расстроит и разочарует. Было бы здорово услышать пожелание удачи в новой жизни в Англии. Но если сейчас это слишком тяжело, я пойму. Обещаю, что когда-нибудь вернусь. До встречи с большущей любовью, Рози. Между минутой, когда она оставила записку на полу комнаты в доме 16, где мы в первый раз поцеловались, и минутой, когда она собиралась перекинуть чемодан через ограду и удрать, что-то произошло.